голова 19. Изыди, окаянный. В склиф отправились вместе. У обоих было воскресное дежурство. Утро-то какое, восхитилась Ольга, когда они вышли на улицу. Несмотря на раннее время, на скамейках возле подъезда уже сидели две пожилые женщины. На Ольгу они только неодобрительно покосились, уделив почти всё своё внимание Данилову. «Соседи уверены, что я проститутка», — сказала Ольга, когда они немного отошли от подъезда. «Живу одна. Часто дома не ночую. Иногда ко мне приходят в гости мужчины. О том, что когда-то училась на врача, все давно забыли. А я не напоминаю. Так спокойнее. Не будут доставать просьбами измерить давление и сделать укол. Кстати, я краем уха слышал о твоих проблемах. Чем все закончилось?» Ещё не закончилось, но скорее всего мне придётся уйти. В подробности Данилов вдаваться не хотел, но Ольге подробности и не требовались. Везёт же людям, откровенно позавидовала она. Уходят куда-то. Оль, ты что? удивился Данилов. Какое такое везение? Обыкновенное. Пока жизнь кипит, бурлит, когда в ней всё меняется, и она не похожа на заросший ряской пруд. Судя по серьёзному выражению Ольгиного лица, она не издевалась, а говорила то, что думала. Когда нет этой проклятой рутины, частые перемены это, знаешь ли, не всегда хорошо, вздохнул Данилов. А кое-кто считает, что это просто ужасно. Ни слова о жене, домашних проблемах и совместных планах на будущее. Предостерегла Ольга: "Мы с тобой всего лишь весело проводим время, не более того". Что же касается рутины, то меня она просто убивает. Из года в год ходить в одно и то же отделение, работать бок о бок с одними и теми же людьми. Они еще не раскрыли рта, а я уже знаю, что они сейчас скажут. Такое впечатление, что жизнь остановилась. А потом она внезапно закончится. — Кто же мешает тебе поменять работу? — Менталитет. Ольга взяла Данилова под руку. Боязнь потерять то, что имею. Что именно? Ну, определённое положение, статус. На новом месте придётся лепить свой авторитет с нуля, доказывать коллегам, что я не глупее их, строить сестёр. Сразу начинаешься сомневаться, а стоит ли овчинка выделки? И в результате остаёшься на старом месте. Остаёшься и думаешь, как же всё достало. Лучше, когда кто-то решает за тебя или просто так складываются обстоятельства. Не остаётся возможности в последнюю минуту передумать и врубить задний ход. Ах, это ж склиф. А если вдуматься, то чем наше отделение отличается от точно такого же, ну хотя бы в 120-й больнице? Да ничем. Караз де, что количество учёных степеней на душу населения там меньше. Чему ты улыбаешься? Считаешь меня идиоткой? Нет, просто думаю о том, как всё странно складывается. Я не хочу уходить из клифа, а меня вынуждают. Ты ушла бы, но тебя никто не гонит. Каждому своё, и у каждого это своё, совсем не такое. Прикольно. Прикольно всё это. Прикольно неподходящее слово. От приколов должно становиться весело, а не грустно. Так может кому-то от этого и весело? предположил Данилов. Кому? Кто смотрит на нас со стороны? Ой, давай без метафизики и эзотерики, ладно? Попросила Ольга. А то мы договоримся до того, что у каждого свой путь, который надо пройти до конца и всё такое. Ненавижу. От одной мысли о том, что кто-то может решать за меня, что и как я должна делать, мне становится не по себе. Мне тоже, признался Данилов. Приятно встретить единомышленника, рассмеялась Ольга. Примерно в 20 м от ворот к клифу Ольга остановилась и сказала: «Спасибо за компанию. Дальше я пойду одна. Надумаешь, заходи в гости. Я тебе всегда рада. Счастливого дежурства!» — ответил Данилов. «И вам не болеть!» — выгнулась Ольга. Оглянувшись по сторонам, украткой чмокнула Данилова в щеку и пошла к воротам, на ходу нашаривая в сумке пропуск. Данилов вспомнил, что его пропуск остался дома. Он не таскал пропуск с собой постоянно, а брал только на дежурство. Сейчас буду долго объяснять, что я свой. Причём на подумал Данилов, но тревога его оказалась напрасной. На воротах стоял знакомый охранник, без вопросов пропустивший Данилова на территорию института. В ординаторской Данилова встретил заспанный Агейкин. Хорошая ночь была, похвастался он. С половины первого ни одной скорой. Выспался на 3 дня вперёд. Значит, мне поспать не удастся. Подумал Данилов. За затишьем всегда следует обвал, а за обвалом затишье. Говорят тебе вы говорили? Дали? дали, подтвердил Данилов. Сволочи, прочувствованно сказала Гейке. Мы их лечим, а они на нас жалобы пишут. А начальство жалобам не верит, но нас наказывает. Меня одна дура обвинила в том, что я, пока она лежала в реанимации, спёр у неё из орта золотые коронки. Причём не просто спёр, а заменил на металлические, представляешь? Представляю. Выговор дали. Дали. Не за коронки, конечно, а за то, что рана перевёл её в отделение. А рана я её перевёл, потому что в реанимации места не было. Вот так. Меня потом вся больница с стоматологом дразнила. Эх, лучше не вспоминать, сколько раз я незаслуженно получал по ушам. Лучше вспоминать, сколько раз не получал. Такого не было. покачал головой Гейки. За всё получал, и за свои косички, и за чужие. Ладно, хватит ныть, давайся. Сдаюсь. Агейкин выложил на стол ключи от сейфа. Больных нет. В журналах я уже расписался. Эти двое за Агейкиным хлопнула дверь, как повалили скорые. Отравление за отравлением. Опасения его были не напрасны. Кто-то перепил с натворного по дури. кто-то с суицидальной целью. Три любителя грибов поступили один за другим. Кто сам грибочки собирал, кого в гостях угостили. Те, кто отравился собственноручно собранными грибами, всегда рассказывают о том, сколько лет они собирают грибы, и ни разу ничего, кроме удовольствия. А вот на этот раз не повезло. Ой, лучше бы шампиньоны ели, честное слово. Юноша 17 лет отравился водкой. Водка-то нормальная была. Только я много выпил, наверное. У Марины, медсестры из трансплантологии, так племянник умер, сказала медсестра Маша. Мать домой пришла, а он на полу мёртвый валяется, а на столе литровая бутылка стоит, а там водки на донышке. По идее, если с организмом всё в порядке, то должен включиться рвотный рефлекс, сказал Данилов. Самозащита срабатывает. У этого не сработало, вздохнула Маша. Я чем дольше живу, тем убеждаюсь: лучше без детей. Их хлопот меньше и разочарований. Выйдешь замуж, сразу изменишь своё мнение, подумал Данилов, но переубеждать Машу не стал. Сама разберётся. Елена не звонила. Данилов тоже не звонил. Не было ни желания, ни времени. Время от времени в душе колыхалась горечь, даже не горечь, а злость. злость на Елену. Неужели она его не понимает, и на себя самого? Ты, брат, тот ещё кабель. Сразу же сообразил, где и с кем утешиться. Данилов пообещал себе, что завтра же вечером поговорит с Еленой серьёзно. Надо же внести ясность. Может, ей ещё что-то не нравится? Пусть скажет об этом прямо. Несмотря на всё произошедшее, представить свою жизнь без Елены Данилову было трудно. Сразу же появлялось некое чувство пустоты. Ближе к вечеру Данилов уже злился только на себя одного. Повёл себя как персонаж дешёвой мыльной оперы. Этаки мачу кабелячу. Можно было просто объяснить Елене, что её выпады сильно его задевают, а не устраивать этого представления с уходом. Впредь надо быть в сдержании, вести себя по-мужски, а не истерить как кисейная барышня. Сегодня Данилов радовался обилию поступающих. Работа отвлекала от грустных дум, да и время летело быстро. Выбившись из привычной колеи, Данилов не принес на дежурство никакой еды, но это обстоятельство его не расстроило. Надо же иногда устраивать нечто вроде разгрузочных дней. К тому же крепкий чай превосходно отбивал аппетит. В реанимацию женщину привезли. «Тридцать два года». Маша вернулась с перекура и делилась новостями. У меня неделю назад муж умер в нашей сосудистой хирургии. Перевели из 123-й больницы с угрозой разрыва аневризмы брюшной аорты. Наши продержали его 3 дня в палате, пока аневризма на самом деле не разорвалась, и только тогда взяли на операцию. Ну, в общем, не спасли. Жена такой скандал устроила. С 12-го этажа на первом слышно было. А как похоронила, отравилась риладормом. «А Реладорм где взяла?» – спросил Данилов. «Его ведь без рецепта не купишь». «Этого не знаю». Маша пожала плечами. Мы с девчонками поспорили. Вот как это объяснить? Такая любовь сильная или банальный страх остаться одной, без каменной стены? Состояние тяжелое? Тяжелое. Ну, если выживет, тогда спросите. Кто же на такие вопросы отвечать будет? Владимир Александрович, вы что, смеетесь? Нет, не смеюсь. Просто кроме неё некому ответить на этот вопрос. Наверное, это любовь, предположила Маша. Ну а теперь-то чему вы улыбаетесь? Тому, как причудливо сочетаются у вас романтизм и прагматизм, признался Данилов. Да, я практичный романтик, кивнула Маша. И по мечтать люблю, и деньги считать умею. Дети 21 века. Данилов внезапно почувствовал себя не очень молодым. Ощущение, если честно, было не из приятных. Врачу вообще невозможно оставаться молодым, подумал Данилов. Во-первых, сразу же после окончания института нас начинают величать по имени-отчеству. Во-вторых, держаться надо солидно. В-третьих, все молодые врачи прибавляют себе возраст, чтобы казаться опытнее. Так незаметно и расстаёшься с молодостью. Эх, впрочем, зря я кручинюсь. Меня же вчера в магазине два раза молодым человеком назвали и в метро один раз. Так что ещё не всё потеряно. А вчера в Столичных новостях выступала архитектор и рассказывала про склив. Вспомнила Маша. У нас планируется какое-то грандиозное строительство современный клинический корпус, который протянется от Садового кольца вдоль проспекта Мира, новый патологоанатомический корпус, здоровый такой. А старый снесут, наверное. Только нам ничего не построят, вздохнула Маша. Будем в старом здании сидеть. Да у нас вроде с пространством всё нормально, сказал Данилов. Корпус маленький, не согласилась Маша. На одну реанимацию, три отделения и наш приёмный покой в самый раз. Могли бы построить новый корпус и добавить отделений здесь, а не открывать где-то там в 136-ой. Москва большой город с огромными транспортными проблемами. Нерационально устраивать один мегацентр отравлений. Лучше рассредоточить отделения по городу. Так пациенты будут быстрее попадать на койку, а это очень важно. А вы сами, Владимир Санович, 136-ую уйдёте или у нас останетесь? Боюсь, что ни туда, ни туда, ответил Данилов. Был у меня на днях не очень приятный разговор с Ромашовым. С ним другого разговора и быть не может. Он же такой большой и строгий начальник, и он мне заявил, что моё присутствие в клинике нежелательно. А вы что, думаю? Знаете же поговорку, на сильном мил не будешь. Жаль, если вы уйдёте, вздохнула Маша. У нас в приёмном нормальные доктора почему-то вообще не задерживаются. Работа не самая приятная, вот и уходят, заметил Даниил. Я тоже не горю желанием годами торчать на приёме. А вот мне, Владимир Александрович, наоборот, в отделении не нравится. Там скучно, и лица каждый день одни и те же. Правда, старшей сестрой в отделении я бы пошла. Почему? Старшая сестра это другое дело, белый человек. Ходишь, всех пинаешь, а сама особо не напрягаешься. Боюсь, Маша, что у вас превратные представления о плюсах и минусах должности старшей сестры. Это собачья работа. Старшая сестра руководит средним и младшим персоналом. Отвечает как за внутренний распорядок, так и за санитарное состояние отделения. Получает и хранит лекарства. Обучает сестер. Затыкает с собой все дыры, которые больше заткнуть некем. Разве не приходилось видеть, как старшие сестры на кухню за обедом ездят? Сдаюсь, Владимир Александрович. Маша подняла вверх обе руки. Вы меня убедили. В старшие сестры ни ногой, только в главные. Там еще хуже. Приехавшая карета скорой помешала Данилову отговорить Машу и от продвижения в главные сестры. Пациент оказался ветеринарным врачом, а заодно и наркоманом со стажем. Сегодня он в очередной раз решил ввести себе вену кетамин врачом. Соответственно, для анестезии блокирующие нерные окончания без угнетения дыхания и кровообращения, а также сильный галлюциногенный наркотик. Примечание автора. Сэкономил на даваемых в клинике наркозах и немного превысил дозу. Повезло чуваку. Если б превысил намного, оказался бы в реанимации или вообще в морге. Что-то я увлёкся сегодня. Ветеринарный наркоман был хоть и вял, но соображать соображал. Улёгся ты давно, подумал Данилов, вглядываясь в расширенные зрачки пациента. Тот смиренно лежал на кушетке. Не надо было водярой догонять. "Добрые мысли приходят опосля", прокомментировал Данилов, измеряя пациенту давление. "Это правда", согласился тот. "Давно бы бросил это дерьмо. Да больно уж глюки качественные. Причём вижу не обо что, а что хочу". Сейчас-то что видите? спросил Данилов. Сейчас вас, доктор, вижу. Пациент повернул голову, сестру в дверь, глюков нет, были, да ушли. Голова вернулась в исходное положение. А вот на потолке что-то вроде карты Москвы вижу, только масштаб более мелкий. Давайте я помогу вам раздеться для осмотра, предложил Данилов. Пациент покорно дал себя раздеть. «Собачку или кошечку держите?» – поинтересовался он, когда Данилов пальпировал печень. «Не держу. Жаль. Пациент выпятил нижнюю губу. А то мы с вами скооперировались бы». «Ты скоро с гробовщиком скооперируешься», – вздохнул про себя Данилов. «Тощий, серый, и печень чуть ли не до мочевого пузыря достает. Тридцать один год, а уже не жилец». По рукам и ногам ветеринара змились следы от инъекций. Желваки, рубцы. Попадались и незажившие нарывы. «Вот полечусь у вас и брошу все», — обещал пациент. «И с бухлом завяжу, и с ширевым. А чтоб не тянуло, делом займусь. Диссертацию начну писать». «Правильно мыслите», — одобрил Данилов, прекрасно понимая, что первым делом после выписки Пациент начнёт бухать и шариться. Хорошо ещё, если прямо в отделении не сорвётся. Данилов ожидал придирок на утренней конференции, но их не было. То ли не к чему было придраться, то ли в отсутствие заместителя директора по лечебной работе никто не хотел этим заниматься. Как только 5 минут позакончилось, к Данилову обернулся Марк Карлович, сидевший перед ним. Владимир Александрович, подойдёмте ко мне. Есть разговор. — Ненадолго. По выражению лица Марка Карловича, Данилов понял, что разговор будет не из приятных. По дороге они не разговаривали, шли молча, как чужие. Только усевшись в свое кресло, заведующий приемным отделением обрел дар речи. — Владимир Александрович, я говорю с вами не по чьему-то поручению, а по своей собственной инициативе. — Не исключено, что это действительно так, — подумал Данилов. Сложилось так, что вы стали, э, как бы это сказать, персоной нон грата. Это, как вы сами понимаете, ничего хорошего вам не сулит. Поэтому в ваших же интересах. Марк Карлович, скажите проще. Изыди, окаянный. Окаянный? Ну зачем так резко? укорил Марк Карлович. Хотя не стану спорить, смысл вы уловили точно. Лучше бы вам, Владимир Александрович, уйти по собственному желанию. И чем раньше, тем лучше. Это не угроза. Вы не подумайте, просто мой совет. Вас там, Марк Карлович указал глазами на потолок, не просто не взлюбили, на вас ополчились. Все ваши действия будут рассматриваться чуть ли не в лупу, а придирок посыплется немерено. У нас уж если решили кого-то сожрать, так сожрут с потрохами, простите мне столь грубое сравнение». Мне с вами работать хорошо, как подчинённый вы меня совершенно не напрягали, но вы, к моему мнению, здесь мало кто прислушивается. Поймите правильно. Мне бы не хотелось расставаться с вами по-плохому, если можно расстаться по-хорошему. Данилов иронически улыбнулся. Совсем по-хорошему, конечно, не получится, поправился Марк Карлович. Но хотя бы трудовую книжку себе не испачкайте. Данилов улыбнулся снова. Это все, что я вам хотел сказать, Владимир Александрович. Можно, конечно, поупираться рогом, подумал Данилов. Будет весело. Но в конце концов все равно придется уйти. Со щитом или на щите, как говорили древние спартанцы, как это по-латыни. Аут кум скута, аут ин скута. Но лучше, наверное, уйти прямо сейчас. И гори он синим огнем этот институт имени Склифосовского. образно, разумеется. Спасибо, Марк Карлович. Давайте я прямо сейчас напишу заявление, сегодняшним днём. Пишите сегодняшним днём. кивнул заведующий отделением, освобождая Данилова от положенной по закону отработки двух недель. Вот вам бумага. Как только заявление было написано, напряжение, витавшее в воздухе, тут же исчезло. Я рад, что вы меня правильно поняли. Марк Карлович буквально просветлил лицо. Вот, возьмите мою визитку. Спасибо. Данило взял роскошную, с позолотой визитную карточку и спрятал её в карман халата. Если вам понадобится рекомендация, давайте мои координаты. Спасибо, Марк Карлович. Я скажу, что вы были вынуждены уйти из-за реорганизации токсикологической службы. Хорошо, я запомню. Заявление оставьте. Старшая сестра отнесёт его в кадры. Марк Карлович размашисто написал на Даниловском заявлении «Не возражаю» и расписался. «Вот вам обходной лист». Марк Карлович расписался и в обходном листе. «Идите, собирайте автографы, а к одиннадцати подойдите в кадры за трудовой книжкой». «А они успеют с приказом к одиннадцати», — удивился Данилов, забирая обходной лист. «Успеют, успеют», — обнадежил Марк Карлович. «У нас это быстро. Раз-два и готово». Особенно в исключительных случаях. А я что, исключительный случай? Самый, что ни на есть, подтвердил заведующий отделением. Можете гордиться. Я горжусь, ответил Данилов. Спасибо за все, Марк Карлович. Теперь, после того, как вы подписали мое заявление, могу сказать, не рискуя простыть под Халимом, что лучшего начальника у меня, наверное, никогда не было. Очень приятно слышать, Марк Карлович встал и крепко, С чувством пожал Данилу руку. Удачи вам, доктор. Данилов переоделся, но свои нехитрые пожитки забирать не стал. Какой смысл таскаться с ними по склифу, подумал он. Получу трудовую и тогда зайду за вещами. Выйдя из ординаторской, Данилов опять вспомнил про то, что при нём нет пропуска, который при увольнении положено сдавать. Ехать домой за пропуском не хотелось. Если им так приспичило от меня избавиться, то отдадут трудовую и без пропуска, рассудил Данилов и вышел во двор. Во дворе Данилов сразу же увидел Елену. Сначала подумал, что это галлюцинация. Зажмурился, тряхнул головой так, что где-то в шее хрустнуло, потом открыл глаза и убедился, что это не призрачное видение, а действительно Елена в своём любимом синем брючном костюме. Деловая женщина мечта романтика. Привет, Данилов. А я тебя жду. Елена приветливо улыбнулась, но смотрела немного настороженно. Привет, он улыбнулся в ответ. Какими судьбами? На центре конференции в 10. Я приехала пораньше, решила заглянуть к тебе. Не помешала? Это здорово, что ты пришла, ответил Данилов. Просто здорово. Правда? Ты не сердишься? Елена подошла вплотную к Данилову и посмотрела ему в глаза. Уже нет Ответил Данилов и обнял её. Правда? переспросила Елена, прижимая щекой к джинсе-даниловской куртке. Правда? Ты это, прости меня, пожалуйста. Я была Не надо извинений и покаяний, перебил Данилов, прижимая к себе Елену ещё крепче. Мне ведь тоже есть чем каяться. Лучше обойдёмся без этого. Обнулим, так сказать, счёт и забудем. Кто из нас не без греха? Замнём для ясности. Давай просто представим себе, что никакой субботы на прошлой неделе не было, предложил Данилов. И воскресенья тоже, добавила Елена. И воскресенья не было. Была пятница, а после неё сразу наступил понедельник. Ага. Как там у классиков? Понедельник начинается в субботу, в пятницу вечером, поправил Данилов. Раз ведь и забыла, что субботы совсем не было. Елена высвободилась из его объятий и посмотрела на часы. В моём распоряжении есть ещё 40 минут. Угостишь меня мороженым? Конечно, угощу. Тут рядом есть уютное кафе, которое открывается в 9. Заодно и отметим моё увольнение. Держать за руки, они пошли по двору. Ты уже уволился? уточнила Елена. Или принял окончательное решение? Ещё не совсем, но заявление написал и отдал. 2 недели отрабатывать не придётся. Осталось только подписать обходной и получить трудовую книжку. И всё. Goodbye, my Cliff, goodbye. И хрен с ним, громко сказала Елена. На склифе белый свет клином не сошёлся. Надеюсь, что твоё прощание с этим храмом экстренной медицины обойдётся без слёз. Слёзы это не мой стиль, засмеялся Данилов, ты же знаешь. Да и потом, как ни крути, а всё к лучшему, в этом лучшем из миров. Помнишь, О, Генри, дело не в дорогах, которые мы выбираем, а в том, что внутри нас заставляет выбирать наши дороги. По аналогии можно сказать, что дело не в том, кого мы выбираем в спутники жизни, а в том, что заставляет нас выбрать именно этого человека и эту профессию, добавил Данилов. И работу, и мороженое. О, да, рассмеялась Елена. Выбор мороженого такой же ответственный дело, как и выбор жизненного пути. Конечно. Ведь некачественным мороженым можно отравиться и умереть. Весь жизненный путь накроется медным тазом по причине неправильного выбора мороженого. Ну, от пищевой токсиинфекции умереть трудно, возразила Елена. Почему? удивился Данилов. Разве ты не знаешь, как это бывает? Привезут с пищевой токсикоинфекцией в больницу, положат на сквозняке. Поленится протереть кожу перед уколом. И, пожалуйста, получайте двустороннюю пневмонию с сепсисом в придачу. И кто сказал, что от мороженого бывает только пищевая токсикоинфекция? А как насчет холеры? Еще одна фраза, и мы не пойдем есть мороженое. Елена пригрозила Данилову пальцем. Так я к тому и веду, признался Данилов. Сэкономить хочу. Мороженое-то нынче не дешево.